Сергей Татур. Листья кружатся. Уже несколько дней Олечка Андреева жила с недаемой нездоровой, прорастающей изнутри тревогой. Сначала это было что-то неосознанное, смутное и неприятное, как медленно развивающаяся болезнь. Потом она увидела, что это подозрение, даже больше, ревность. Она испугалась и приказала себе выбросить это из головы, потому что ничего пришитно ничего нет и быть не может, и она не вправе быть такой несправедливой к мужу. Но приказ оказал действие обратное. Подозрение почти мгновенно превратилось в уверенность, свет померк и жить стало тяжело. Про соперницу, однако, ей было ничего неизвестно. Она попробовала понять, как к ней пришло подозрение. Но важно было не то, как появилось это странное и громкое чувство, а то, что оно уже пустило прочные корни, уже руководило её поступками, и тут она ничего не могла с собой поделать. С некоторых недавних пор в поведении мужа обнаружилась непонятная холодность, даже отчуждённость. Первое, что пришло Олечке в голову, было, его увлекла другая женщина. Ни о каком спокойствии уже не могло быть речи. Наблюдая за ним, она видела, что его отношение к ней почти не изменилось, но переломилось что-то в нем самом. Он сделался задумчивым. Его душа была где-то далеко и, наверное, с кем-то. Спросив его о чем-нибудь простом, Олечка подолгу ждала ответа. Потом, увидев её ожидающий взгляд, он переспрашивал: "Ты что-то сказала?" Она удивлённо повторяла вопрос, и он спешно возвращался на землю с розовых своих облаков, возвращался. И он стал против лета на час позже приезжать с работы. Что-то новое и чужое обволакивало его, остановилось между ним и ею. Вмешательство, однако, быстро сменилось потребностью действовать. Да. Она должна знать всё, чтобы это всё в себя не включало. Неясность всего несносие. И Олечка решилась. Она взяла такси и стала ждать у проходной завода, где муж работал мастером. Он выехал на мотоцикле после 5. У неё гулко застучало сердце, но она твёрдо сказала водителю: "Пожалуйста, держитесь за этим парнем". Так стыдно ей не было никогда стыд жёг и мучил, вдавливая в мягкое сиденье, но сильнее стыда была мысль, что она должна всё знать о своём муже. На водителя она не смотрела. Волнение её ещё усилилось, когда муж проехал поворот к дому. Всколь они вырвались на загородное шоссе. Была осень, Но Олечка не замечала молчаливого очарования осени, не замечала жёлтые, оранжевые и тёмно-каличные факелы деревьев, заслоняющие далёкие горы, такие чёткие в чистом и всё ещё тёплом воздухе. Все эти красивости сейчас существовали отдельно от неё, а внутри неё горел факел, синий и шумный. Она думала, что вот он какой скрытный, нечестный что раньше такого она за ним не замечала, но то, что раньше ничего подобного не было, не оправдание. Но сказал бы прямо, что у него есть другая женщина, она бы поняла, хотя и не простила бы. А он так, из-под тишка, тихой сапой. Ей было очень не по себе. Но представляя его с другой женщиной, которую в воображении наделяла красотой и зачёрённым коварством, она делала себе ещё больнее жалея себя и говоря себе, что она не заслужила всего этого, не заслужила, не заслужила. А он мчался вперёд безоглядно, и тёплый ветер вытягивал за ним в прямую линию красный конец Кашны. Вот и город кончился. Они пересекли кольцевую дорогу и вскоре должен был начаться Казахстан. У пылающего леса он затормозил и смело повернул прямо в чащу. Олечка, красная от возбуждения, сунула водителю смятую трёшку. Пробормотала спасибо и хлопнув дверцей, вбежала в светлый, благоухающий осенний лес. Водитель что-то прокричал ей в догонку смешно и хлёстко, она не расслышала. Муж ехал медленно, лавируя между деревьями, и она почти поспевала за ним. Торопясь, тяжело дыша, она всё же заметила, что это не лес, что деревья намеренно загущены и стоят правильными стройными рядами. Проехав метров 200, он остановился, прислонил мотоцикл к дереву и, не оглядываясь и чувствуя себя в полном одиночестве, встал под лимодового тополя. Тонкая деревца вздрогнула и уронила несколько листьев, жёлтых, жёлтых. Тут Олечка увидела, что вокруг необыкновенная тишина, так не вяжущаяся с соседством большого города. И что стоит она не на голой земле, а на слое листьев в котором утопает стопа и который шуршит от малейшего движения. Поняла, что нельзя шевелиться. А в его поведении было что-то очень спокойное, умиротворённое, счастливое. И она подумала, что так не ждут близкую женщину. Как только Олечка это подумала, наступила раскованность. Но было неясно, что же в таком случае привело его сюда. Это было пока непонятно и казалось ей странным. А он стоял к ней боком и ловил чистый воздух широко раскрытым улыбающимся ртом. По всей пылающей чаще медленно падали листья. Их плавное скольжение в загустевшем воздухе было привораживающим. Их неожиданные зигзаги. Это был танец осени, танец падающих листьев. И Оречка поняла, что его удивило вот это богатство красок, запахов, увиданий, тишины. Этот праздник осени яркий и необыкновенно. Она вдруг всё поняла. Ему нужно было вот это краткое, но всегда долгожданное единение с природой. Он отдыхал здесь и отдыхал полнее, чем мог отдохнуть с ней дома. Ещё он здесь воодушевлялся. Она же думала, Новая волна стыда опалила ей щёки. Ей захотелось уйти, провалиться наконец сквозь землю, раствориться в тёплом спокойном воздухе, но только не попасться ему на глаза. Нельзя было даже пошевелиться. Одно неловкое движение, хрустят листья, он оборачивается, и Олечка знала, что он не обрадуется. А он вдруг нагнулся, Схватил пригоршню листьев и швырнул вверх и встал под этот шуршащий дождь. Потом снова нагнулся и швырнул вверх ещё одну пригоршню листьев, пробежал несколько шагов, повалился на листья, сделал мальчишеский кувырок через голову и снова бросил вверх листья. Он был совсем один, и он был счастлив. Олечка поняла, что в чём-то очень важном у них так и не наступило единение мимо чего-то очень важного в его настроении она прошла и не откликнулась, не обратила внимания. Иначе теперь ей не пришлось бы таиться, и она с удовольствием проделала бы вместе с ним всё то, что он сейчас делал один. Он вдруг затряс тонкое дерево, и когда на него полился шуршащий золотой поток, отскочил в сторону, откинул голову назад и стал смотреть. Он словно впитывал в себя всё это. Потому что ты изменила своего лице, в одушевление погасло, и он, уже сосредоточенный, подошёл к мотоциклу, завёл его и уехал, не оглядываясь. Ей же было хорошо, что он не увидел её, не стал свидетелем её позора. Так я могу потерять его, подумала она. Не сейчас когда-нибудь. Я считала себя любящей и заботливой женой а я дура, недоделанная. Боже мой, какая же я слепая!» Воздух вздрогнул над ее головой, и она сняла с волос легкий сухой лист, скрюченный, золотисто-желтый и спещренный волнистыми прожилками. Лист был как лист, но она смотрела на него долго-долго, а потом сунула в кармашек жакета. На память. Засмеялась и заспешила в сторону шоссе,